Кленк приходит в неистовство. «Черта с два, голубчик! На нас еще рано ставить крест. Но сейчас мы и бровью не поведем. Сейчас мы будем благоразумны». Он мирно выслушивает дурацкую болтовню Гартля, возражает обдуманно по существу, ни единым жестом не выдает, что раскусил его. С виду это учтивая, можно даже сказать, задушевная беседа министра с референтом. После ухода Гартля кленк лежит совершенно обессиленный. Будь она проклятая, эта русская. Эх, отдохнуть бы сейчас, закрыть глаза, ни о чем не думать. Ну, разве что о том, что стоишь ей быть на горе, в лесу и подстерегаешь дичь. Но он и этого не может себе позволить. С минуты на минуту должен прийти барон Тони Ридлер. Да чего не обнаглели эти молодчики из партии патриотов, Пора прижать их к ногтю. Не успел он заболеть, как они буквально гадят ему на голову. Из-за сволочной болезни почек летит вверх тормашками вся баварская политика. Флаухер и этот его протеже, болван Руперт Куцнер, развивают бурную деятельность, пробиваются к власти. Где только что сидел Гартель, теперь сидит, развалившись, грубовато элегантный барон Тони Ридлер. Он прячет в усах улыбку, и глаза его с желтоватыми белками иронически и самоуверенно сверлят больного. Кленк чувствовал, что в голове у него муть, что лучшая часть дня уже позади. Только бы не взорваться, не наговорить лишнего. Тони Ридлер рассказывал, как он с приятелем охотился в прошлую беседу. Жаль, с ними не было Кленка. Кленк глотнул лимонаду и сказал, что... Понимает, как на руку этим господам его болезнь, но пусть не слишком дают себе волю, не лезут на рожон. Судя по всему, он уже на будущей неделе вернется в свой рабочий кабинет. А понадобится, так и не вставая с постели, можно отдать соответствующий приказ. Ему хотелось сказать что-нибудь позабористей, но ничего не приходило в голову. Ох, Инсарова, проклятая тварь, где же тут справедливость? Он по ее милости валяется с почечным приступом, а этот молодчик Ридлер, с которым она, не ломаясь, сразу легла в постель, сидит у его кровати и измывается над ним. Тони Ридлер ответил, что ему неясно, куда клонит Кленк. Даже малому ребенку очевидно, что корабль истинных германцев дождался попутного ветра. За Куцнером идет весь Мюнхен, вся страна, иначе и быть не может. Он не понимает тактики Кленка, тактики выжидания. «Меньше всего в этом непонимании виновата тактика», — отрезал Кленк. Он еще раз предупреждает Ридлера. «Его спортивные общества будут считаться таковыми только если прекратят агрессивные, провокационные выступления». Что это значит «прекратят агрессивные, провокационные выступления»? С ленивой, насмешливой учтивостью спросил барон Ридлер. А то, к примеру, если будет отменен парад в Кольберхофе? Так же учтиво ответил Кленк. Что же касается майора фон Гюнтера, он вообще должен исчезнуть. Не понимаю, о ком вы говорите, сказал Тони Ридлер и с ненавистью поглядел на Кленка. И чтобы через трое суток? «Он уже был за границей», — приказал Кленк. «Передайте ему, что я ознакомился с его делом. Передайте, что он мерзавец. Передайте, что если бы речь шла не о таком благом начинании, я и за границу его не выпустил бы. Скажите ему, это от моего имени, и пожелайте счастливого пути». «Ну, а если через трое суток он по-прежнему будет здесь?» Со злобной издевкой спросил Тони, — Ридлер. «Откроете военные действия?» «Да». «Открою военные действия», — приподнимаясь, ответил Кленк. «Вы, я вижу, серьезно больны», — проговорил Тони Ридлер. Потом, уже в одиночестве, министр чуть не задохся от злости на Инсарову. Он не сомневался, что Ридлер спровадит майора за границу, но все равно нужно было говорить совсем не так. Куда сильнее щелкнуть молодчика по носу. А виновата во всем эта тварь, ее вкрадчивые ухватки, и глаза. Немного погодя, такой ослабевший, что ему казалось, его закутали не то в вату, не то в перегретые облака, он... С нежностью стал думать о своей жене, об этой тощей, сохшейся козе, о своем поместье, и с особенной нежностью о пареньке Симоне, о своем сыночке.